Глава 17 Банное озеро 3 Ветра сдували почву с плоских каменистых вершин, и потому на гребне гряды, вцепившись корнями в расщелины, росли только ползучие березки и скрюченные карликовые сосенки. Лючонг катился медленно в перевалку, и деревца хрустели под его рубчатыми колесами. Митя еле дышал, глядя на просторы, что распахивались с этой высоты. Кривоплечьи горы, покрытые звериной шерстью лесов, растопырили костлявые локти от рогов. В плоских озерах, отражаясь, сияло ослепительное небо. Ползли облачные тени, ныряя в мягкие складки хребтов. Дальняя равнина зыбко и в жарком мареве. «Ворот, кислород!» — восхищенно сказал Серега. Впереди, на краю обрыва, виднелось причудливое здание с панорамным окном, выгнутым дугой, а рядом с ним торчали бетонные столбы и мачта. «Это что?» — спросил Митя. Когда внизу санаторий работал, здесь канатная дорога была, комбинат все содержал. Это станция, вон на мачте решетка с радиации, а на подвале там дизель-генератор. Давно бы все спиздили, только без крана не вывезешь. Самосвал не спеша подкатился к зданию и затормозил. Бригада сюда приедет, поинтересовался Митя. Да хер ее знает, беспечно ответил Серега. Так-то бригады обычно здесь ночуют. Типалу сейчас еще рано разбивать лагерь может он вдоль озера через поселок поедет там трасса с белорецка зачем же мы сюда заявились серега возмущенно фыркнул внизу лес толстый на бандуре наши не пробиться а отсюда мы все увидим если они внизу поедут мы сразу спустимся говна пирога смотри там дым какой то заметил митя под склоном горы до берега озера курчавился лес в нем просматривались крыши домов. Трасса, о которой говорил Серега, выглядела как длинная и прямая прогалина. С нее и поднималась темная перышко дыма. Серега по лесенке ловко соскочил с кабины самосвала на землю, на бетонированную площадку и пошагал к обрыву. Митя последовал за братом. Серега вытащил телефон... Навел камеру и пальцами увеличил изображение на экране. Поперек дороги, улицы поселка, бесформенные груды и, раскидав ноги, лежал и горел комбайн. Поодаль стояла мотолыга Типалова. А к ней, поблескивая на солнце, приближались два рипера. Кто-то в мотолыге стрелял из автомата, а кто-то уже бежал от транспортера прочь. Сереге показалось, что он узнал Маринку. Гибкая фигурка, бейсболка и черный хвост. «Елки!» — в ужасе охнул Серега. Бригада Егора Алексеевича и вправду попала в беду. Холодовский уже готовился зацепить тросом догорающий Харвер, как из кустов на дорогу вывалился растрепанный и схлестанный ветвями колдей. «Напали там!» — заорал он. Егор Алексеевич не успел ничего сообразить. Кусты за спиной колдея словно рассыпались под взмахом дисковой пилы, и за колдеем на дорогу полез рипер. «Всем в машину!» — крикнул Егор Алексеевич. Костик и Маринка прыгнули на броню быстро, как кузнечики. За ними, повизгивая, полезла Талка, и Матушкин, ухмыляясь, подпихивал ее в круглый зад. Сам Егор Алексеевич отступил ближе к Холодовскому, который перекинул с плеча автомат. Фудин не знал, куда податься, и прижимался к начальству. Колдей плюхнулся брюхом на капот транспортера и, дергаясь, пополз наверх. Холодовский ударил по риперу очередью. Механическая зверюга упала, как подкошенная, а затем точно в вагоне неестественно выкрутила задний корпус, махнув парой согнутых ног, и волшебным образом опять поднялась, как ни в чем не бывало. Будто умерла и мгновенно воскресла, Холодовский хотел выстрелить снова, но его автомат сухо щелкнул. Рожок опустел. Из других кустов внезапно полез второй рипер. Он водил перед мордой манипулятором с пилой и волочил на себе угловатый кусок оконной рамы. Над бронированным бортом мотолыги вырос Матушкин, растерянный, но с автоматом в руках. Он завертелся, не зная, куда стрелять, и принялся полить, куда попало. Автомат у него плясал, торопливые очереди вспарывали кусты и барабанили по заборам. Понятно было, что толку от матушкина нет, а на дороге появился еще и третий рипер. И он тоже устремился к моталыге. В Мотолыге имелось достаточно оружия, чтобы отбиться, вот только отбиваться там никто не умел, а Холодовского и Егора Алексеевича риперы от машины отрезали. И Егор Алексеевич закричал бригаде. «Живо все обратно! Уходим!» Повторять ему не пришлось. Бригада посыпалась из Мотолыги на дорогу. Фудин суетился возле Типалова, желая пригодиться, но без риска. Там коттедж кирпичный, я поведу их, предложил он. Веди, отмахнулся Егор Алексеевич. За мной, все за мной! По командирски завопил Фудин и помчался к ближайшим воротам в заборе. Оглядываясь на Егор Алексеевича, бригада все же побежала за Фудиным. Колдей, Талка, Алена, подгоняющая Костика, Матушкин и Маринка. Молодец, Алена, подбодрил Егор Алексеевич. Муха не отставай! Два рипера с лязгом и клацанием уже взбирались по борту мотолыги. Холодовский менял рожок на автомате. Давай за всем, Алексеевич, сказал он. Я прикрою. Коттедж, который присмотрел Фудин, был большим и двухэтажным, с черепичной крышей. Стены его понизу оплела жимолость, цепляющаяся за фигурные карнизы. Во дворе выселись сосны. В зарослях акации ржавел легковой автомобиль. Из малинника высовывалась резная деревянная беседка. Егор Алексеевич добрался до коттеджа предпоследним, а последним был Холодовский. Он задержался в воротах, чтобы оценить обстановку на улице. Рипперы не намеревались прекращать атаку, они не потеряли людей из виду. Тварь с оконной рамой на загривке — Не успела к мотолыге и сразу двинулась к воротам коттеджа. Две другие твари, с лязгом топчась в отсеке транспортера, примерялись, как им выкарабкаться наружу, и пытались изнутри пропилить броневые борта. Из мотолыги доносился скрежет пил. Холодовский решил пока не стрелять. Надо беречь патроны, другого рожка у него не было. Бригада ждала бригадира в гостиной. Егор Алексеевич оглядел своих людей. «Деев, где Булатова?» — сипло спросил он. «Поехал, знаю», — удивился колдей. «Ты же ее в дозор назначил, не я». Егор Алексеевич не стал спрашивать, почему тупой колдей не предупредил о чумоходах ракеты, ведь для этого его и посылали в дозор. Колдей все равно в наглую попрет за лупой. Хер с ним. Свою ответственность Егор Алексеевич признавал только за муху. Он пообещал сестре вернуть девку живой и здоровой. И еще ему был нужен Холодовский, мужик надежный, опытный и верный. Да и Алена тоже хорошая баба. А на остальных Егору Алексеевичу, в общем-то, было плевать. Пускай долбятся, как хотят. Кто ему эти люди? Никто. Лишь бы в пути их уцелело достаточно, чтобы потом сделать нужную работу. В гостиную вошел Холодовский. «Чумоходы сейчас сюда вломятся», — спокойно сообщил он. Или бежим дальше, или на втором этаже укроемся. — Куда скакать-то, не зайца? — буркнул Егор Алексеевич. — Давай наверх. Наверх вела деревянная лестница. Холодовский опять шел последним. Когда все поднялись, он положил на одну из ступенек плоскую карманную гранату, выдернул чеку, без спешки убрался на второй этаж и захлопнул дверь. За дверью громыхнуло, в щели выбило пыль, лестница рухнула. — А что дальше, дядь Гор? — спросила Маринка. — Егор Алексеевич устало опустился в грязное кресло. Бля, как же он так глупо прокололся-то? Как подставился, что злобный лес все же изловчился нанести ему зубодробительный удар? В Лесу нельзя расслабляться, лес он ждет, он следит, он ловит. У него тысячи рук с ножами. Будем ждать, Муха. Рипперы повертятся и смотаются куда-нибудь. Маринке это не понравилось. Ей вообще не нравилось то, что случилось в поселке. Дурь какая-то. Идиот-колдей подстрелил чумоход и запер дорогу, а в бригаде все лохи, кроме дяди Саши Холодовского. Отбиться не смогли и мотолыгу просрали. Маринка ощущала себя в стадии. Все бегают туда-сюда, как ошпаренные, тычутся, куда попало, все тяп -ляп. И дядь Гора, оказывается, еще тот бригадир. Он только понтуется, что все держит под контролем. На нижнем этаже топали и бренчали мебелью чумоходы. Искали людей. Бригада разбрелась по комнатам. Колдей повалился на кровать. Дядь Саша притащил стул и сел с автоматом у двери на лестницу. Фудин околачивался возле бригадира. Матушкин нашептывал испуганные и бледной Талки что-то успокаивающее. Тетя Лена тихо допытывалась у Костика. «Большой гвоздь-то был. Ржавый. Ступать на ногу можешь?» У Маринки в кармане зазвонил телефон. Он звонил, наверное, десятый раз. Маринка не брала, некогда, а сейчас вытащила из кармана. Сережка Башенин. Не до него в такой момент. Маринка сбросила звонок и увидела, что телефон переполнен сообщениями. 47 штук. Что за фигня? Маринка открыла список. Все сообщения были опять же от Башенина. И все одинаковые. Из одной фразы. «Бегите на конатную дорогу». Маринка никак не могла сообразить, что это значит. Полыхнув на солнце, оглушительно лопнуло окно, и в комнату влетела огромная стальная лапища, с растопыренным чокерным захватом. В чокере виднелись зубчатые колеса и диски, с помощью которых этот механизм перемещался по стволу дерева и обрезал ветви. Егор Алексеевич шарахнулся в сторону, а лапище цапнуло его пустое кресло. Полетели щепки и клочки ткани. Сквозь другое окно Маринка увидела тот харвестер, что атаковал их дом. Здоровенный, он еле протиснулся меж сосен. Широко расставив паучьи ноги, он круто задрал голову, грудь, передний корпус и запустил внутрь коттеджа длинную суставчатую лапу с Чокером. Шарил в поиске врагов. Чокер уехал обратно в разбитое окно. Его движение было неестественно плавным и точным. Маринку обдало свежестью смолистого воздуха, такой яркой, в затхлости запертого этажа, И тут Егор Алексеевич вдруг грубо толкнул племянницу в коридор, а сам кинулся вслед за ней. Сзади скользнул и Фудин. Второе окно тоже лопнуло под ударом, и в комнату снова влетел чокер. Шмонает, сука! прошипел Егор Алексеевич. Откуда он появился? Тонким голосом спросил Фудин. Егор Алексеевич не ответил. Уходи, сокон! — закричал он в глубину этажа. «Харвер, это было очень серьезно. Куда опаснее простеньких риперов?» Харвер взял коттедж в осаду. Два маленьких коптера, жужжа пропеллерами, летали вокруг здания, просвечивая его невидимыми лучами радаров, и Харвер знал, где укрываются люди. Знал и действовал методично. Он совал свою ручищу в окна... Огромные клишни Чокера хватали и крушили ветхую мебель. Помещения второго этажа заполнились пылью. Люди шарахались в этой мгле, перебегая из комнаты в комнату. Впрочем, поймать их было не так уж и легко. И тогда Харвер ударил кулаком в один из простенков между окон. Простенок выломился и повалился внутрь кривой глыбы из кирпича. Часть фасада шумом потрескалась и медленно осела. Захрустели, поддаваясь балке перекрытий. Кровля стронулась и поехала вниз. Дождем посыпались с карниза черепицы. Харвер неумолимо разрушал второй этаж коттеджа, загоняя людей в какой-нибудь угол, где их можно будет раздавить. Егор Алексеевич понял нехитрый замысел машины. Да его все поняли, не только бригадир. Бригада столпилась на кухне. Лица у всех были в грязи, эта пыль пропиталась потом, волосы и одежда в крошеве штукатурки. «Надо убираться отсюда, Алексеевич, без нервов сказал Холодовский. Алена прижимала к себе дергающегося костика. В ее толстой и короткой русой косе блестело стекло. Колдей густо сопел и отхаркивался. Талка молча давилась ужасом. Матушкин нелепо и виновато улыбался, не зная, что делать. Фудин был готов в любой момент куда-нибудь метнуться. «Съебываться надо!» — гневно и обиженно крикнул Костик. Где-то за стеной ворочался и грохотал чокер, разбивая кирпичную кладку. А Маринке не было страшно. Даже наоборот, она торжествовала. Да, поначалу ее ошеломило, нахлобучила паникой, но потом в сознании все как-то прояснилось, и она почувствовала, что уже не боится, что она сильнее, она владеет собой. Этот Харвер с его кулачищем, он все равно тупой, как пьяный мужик. От его ударов можно увернуться, и у нее есть куда бежать. Дядь Гора, Маринка требовательно потрясла Егора Алексеевича за плечо. «Дядь Гора, смотри сюда!» И она поднесла к лицу Егора Алексеевича свой телефон. На экране светилось сообщение. «Бегите на конатную дорогу!»